Глава 24. Даяна. Я знаю не понаслышке, что такое боль. Боль физическая, когда дои искр в глазах, ломит кости и сводит мышцы. И каких бы таблеток тебе не назначил врач, легче не становится. Боль потери, когда от неверия, что это конец, выворачивает наизнанку, а в горле саднит от так и не сказанных слов. Боль одиночества, когда голос диктора из телевизора единственный, что говорит с тобой вечерами. Боль разочарования, боль безответной любви. Мне повезло, я прошла через каждую. Хотя нет, я только так думала. Это моё очередное болезненное заблуждение. И сейчас, заткнув ладонями уши, я не знаю, где найти в себе силы его пережить. Он твой брат, Яна. Брат У вас один отец. Тихо скулю, сильнее сжимая голову руками. Так не бывает, так просто не может быть. Меня ломает от осознания этой гадкой правды. Тошнит от своей далеко не братской любви к Яну, но больше всего распирает от отвращения к отцу. Я не верю, не хочу верить, что его отношения с матерью Шаха зашли настолько далеко. Бились нескончаемо долго, и что вся моя жизнь это клубок мирской отравляющей лжи. Слёз давно нет. Они кончились за несколько часов езды вместе с силами и желанием верить в лучшее. Видимо, в прошлой жизни я чертовски много грешила, раз в этой всевышней бесконечно испытывает меня на прочность. Кажется, приехали. Фиатов тормозит возле кирпичной пятиэтажки в маленьком провинциальном городке. Я просила Филу меня спрятать, жаждала навсегда затеряться, и парень, как джин искувшина, запросто исполняет мою просьбу. Впрочем, без помощи зайц своей не обошлось. Именно она договорилась с родителями, и те согласились приютить меня у себя. Ты уверена? На всякий случай уточняет Сашка, и заручившись моим кивком, набирает комбинацию цифр на домофоне. Серый подъезд. Четвертый этаж, знакомство с отцом Зайцевой. Ее комната с плакатами на стенах — это все как в параллельной реальности. Вроде и рядом, но будто не со мной. Фил затаскивает чемодан и на прощание прижимает к себе. Что-то шепчет и просит простить. Его простить. Глупый. Он реально думает, что виноват? Корит себя за правду. Улыбаюсь и снова плачу, носом утыкаясь в его плечо. Мне нужно время, чтобы все понять. Время, чтобы развернуть сознание на 180 градусов. Время забыть. Мы проведем еще один анализ, ладно? Просит Филатов. А я киваю. Ни на что не надеюсь, но киваю. Его рассказ о последних годах жизни Яна красноречивее любых тестов ДНК. Я знаю Шахова. Если он от меня отказался, значит наше с ним родство правда. Всё будет хорошо, слышишь? Филатов целует меня в лоб и уезжает. До дома ему часов 5 езды, и я не смею его задерживать, хоть и боюсь проклятого одиночества больше всего на свете. Но всё оказывается не так уж и плохо. Родители Маши чудесные люди. Весёлые, отзывчивые, лёгкие. Глядя на них, я понимаю, в кого Зайцева. А ещё безмерно благодарна им за заботу. Они смогли окружить меня таким семейным уютом и теплотой, о которых я даже не мечтала в доме родной тётки. Не замечаю, как пролетают недели. Но в голове всё тот же ковардак. Да и слёзы нет, нет до да застёк глаза. Боль не ушла, напротив, с каждым днём она становится всё более изматывающей и острой. И честно, я благодарна Яну за его попытку меня от неё уберечь. Жаль, я не успела остыть к Шахову, как он того добивался. И всё же жизнь продолжается. Фил делает для меня липовую медицинскую справку и якобы от моего лица передаёт в универ. Маша каждый вечер скидывает лекции и задания. С головой ухожу в учёбу, чтобы закрыть сессию, а после перейти на заочное или вообще сменить вуз. Помогаю тётю Любе по дому, а вечерами гуляю по скверу неподалёку, и постоянно думаю о Шахове, постепенно закрывая пробилы нашего прошлого его болью. Теперь я знаю, через что прошёл Ян в попытках от себя убежать. Знаю о его заботе и срывах, о том, как рискуя собой, он вытащил меня из разбитого авто и пробивался в больницу в надежде хотя бы попрощаться. Знаю, как чёртова правда ломала его все эти годы. И как настойчиво он пытался оградить меня от неё. Наверное, когда-то, когда мысли улягутся, а сердце наполнится смирением, мы с ним сможем увидеться снова, и кто знает, возможно, ещё станем друзьями. Фил приезжает ко мне спустя несколько дней, хмурым осенним вечером. Совершенно неожиданно. Звонит и просит к нему спуститься. Наспех одеваюсь, спускаюсь по лестнице. Я застаю парня возле его автомобиля, не замечая мелкой мороси и завываний ветра, он стоит неподвижно и смотрит в пустоту. Его что-то терзает, вижу, но как добраться до истины, не знаю. Привет. Кутаюсь сильнее в куртку и подхожу к Саше. Привет. Лёгкий кивок в ответ, а на губах лишь намёк на улыбку. Как дела? Мне непривычно видеть Филатова таким. задумчивым, молчаливым, серьёзным. Нормально, отмахивается Саша, но не успевает скрыть в глубоком взгляде немыслимую тоску, а в голосе сомнение. Прогуляемся. Мы неспешно идём по вечернему городу, наплевав на октябрьскую непогоду. Какое-то время Филатов молчит, а я не смею начать разговор первой, просто жду. Но в печальном свете фонарей беседа никак не клеится. Что с тобой? спрашиваю, когда молчание становится слишком тяжёлым. Прости, Даян. Просто не получается. Выдыхает Сашка и задирает нос к небу. Правду тебе открыть не получается. Сорвался, приехал, а толку. Думал, расскажу тебе всё с ходу, а видишь, смелости не хватает. О чём ты, Филатов? Я прошлой порцей правды не пришла в себя. Не уверена, что хочу ещё. Даян, я Фил явно подбирает слова, но те в рассыпную убегают от парня. Он треплет себя по волосам и совершенно точно волнуется. «Тогда давай я скажу», — резко останавливаюсь и дергаю Фила на себя. «Я не знаю, что там за правда такая, но раз она дается парню так сложно, значит, ему не все равно. И мне не все равно. За это время Филатов стал для меня настоящим другом, и потерять его я не хочу». А то, что чёртова правда, всё только усложнит, чувствую сердцем. Спасибо тебе. Получается не громко. Голос тонет в гулком шуме дороги, а Филатов снова смотрит мимо. Спасибо тебе, повторяю громче, цепляясь за куртку на его груди. Сашка вздрагивает и тут же переводит взгляд на меня. Спасибо, что помогаешь, что заботишься, что тебе не всё равно. Я честно не представляю Как жала бы всё это время без тебя. Мимо проносятся одинокие автомобили, а дождь, россыпь алмазной пыли, сверкает на волосах и лице Фила. Парень прикрывает глаза и еле заметно качает головой. Глупости это всё, начинает спорить, только я не даю. Мимолётным поцелуем касаюсь его губ, закрывая тем на замок. Я не хочу больше никакой правды. Да и Филатов уверенно забывает, что хотел сказать. Наш поцелуй на грани дружеского, но чуть больше. Нежный, недолгий, поверхностный. Я даже не понимаю, для чего он был нужен, но совершенно не испытываю стыда. Впрочем, желание углубить поцелуй тоже. Хм, грустно улыбнувшись, Филатов сверлит меня взглядом. Убедилась? В чём? И всё же неловкость даёт о себе знать пылающим огнём щеками, что я не он. хмыкает парень. Прости. Моя очередь прикрывать глаза. Я не знаю, что на меня нашло. Мне хочется верить, что мы оба чувствуем. Это не то. Не для нас, не про нас. Мы с Филом друзья, не больше. Хотя взгляд Филатова сейчас гораздо пронзительнее и нежнее, чем просто дружеский. Всё нормально, Даян. Это ты извини. Я запутался. Он пытается казаться по привычке беспечным. Но сегодня ничего не выходит. Артист из меня никакой, да? Друзья, всматриваюсь в глаза напротив. Парень кивает, но понимаю, что только для меня. Фил, наверное, мне просто нужно время. Нет, дурёха, тебе просто нужен не я. Мы снова молчим, и каждый думает о своём. Но эта тишина сейчас кажется лёгкой и уютной. Филатов провожает меня до подъезда. Мила так улыбается на прощание и с рёвом двигателя растворяется в осеннем сумраке. Смотрю ему вслед, пока красные огоньки фар не скрываются за поворотом, и бегу в свой новый дом. В нос ударяет запах жареных котлет и картофельного пюре. Из гостиной слышится голос спортивного комментатора и окрики отца Маши, всей душой болеющего за нашу сборную по футболу. Даю знать, что пришла, и прячусь в Машиной комнате. под предлогом завалов по учёбе. Свернувшись на небольшой, но весьма удобной кровати, касаюсь кончиками пальцев своих губ и совершенно теряюсь между хочу и нельзя. Не замечаю, как проваливаюсь в сон, из которого выныриваю под настойчивую вибрацию мобильного на столе. За окном кромешная темнота, а комната озаряется светом от телефона. На экране номер Филатова, а потому отвечаю, не раздумывая. поганой метлой отгоняя волнение. Даяна. Голос чужой, хриплый, будто простуженный. Впрочем, неважно. Главное это не Фил. Да, отвечаю растерянно, силы спанять, что происходит. Вам знаком Александр Филатов? Да, бормочу, запрещая себе даже думать о плохом. Вы простите, что беспокою в такой час, просто вам последний звонил пострадавший. Пострадавший пытаюсь вздохнуть, но лёгкие мгновенно сводит от боли. Что случилось? спрашиваю тихо, почти шёпотом, хотя, кажется, наперёд знаю ответ. Авария возле Журавлиного. Он разбился, слышите?